49. Макс Брюстер вышел из рабита в том же месте, где садился. Вокруг на дуной палатке всё так же толпился народ, но он пошёл прямо у свой блиндаж, где никого не застал. Наверное, ещё пыхтят, подумал Макс, если, конечно, пробились через толпу. Так до самого вечера никто не появился. Его друзья пришли только после 11:00, весёлые и поддатые. Макс, ну где ты пропадал? спросил Кастер, предлагая Брюстеру бутылку солдатского рома наполовину опустошённую. Мы тебя ждали, ждали, а тебя нет. Так исходили или нет? Макс отказался от Спиртнова. Исходили, конечно. Сначала там такая толкотня была, но потом пришли сержанты, всех растолкали по ротно. Сами, естественно, пошли первыми за то порядок был и организация. Всё чинно и с достоинством, и при этом никакого мордобоя. Правда, когда стоишь в очереди, уже мало на что годишься, но потом всё же входишь в ритм. Вот что значит армия, клуба. Он, естественно, заметил реверс, везде порядок, и субординация, а ты как — Да нормально. Я когда пошел, меня капитан засек с собакой и забрал с собой офицерский бордель из-за Блейда с его стойкой, чтобы полковнику показать. — Так ты с офицерскими девочками развлекался? — сразу просек Кастер. — Ну да. С двумя, — ответил Макс, решив не рассказывать, что Блейд убежал, и он пропустил довольно много оплаченного времени. Отчего сейчас чувствовал себя немного обделенным. — Ну и как? Я же говорю нормально, а лучше расскажите, как вы. Торже ничего. Досталось по одной девочке, завтра ещё пойдём. Они здесь 3 дня стоять будут, пока всех не удовлетворят. Кстати, кто его начал лапу давать? Я, признался Бертроль. Что-то не так? Да нет, как раз наоборот, всё хорошо. Полковнику детиху очень понравилось. Какого ещё детиху, спросил Эстевес, который считал, что знает по головной весь офицерский состав на базе. Того, которого наш капитан обещал пристрелить. А, понятно. Все уже молчали и стали готовиться ко сну. Но после сегодняшних первых приятных впечатлений за долгое время сон никак не приходил. Отказывалась действовать даже уже выработанная солдатская привычка засыпать мгновенно, как только закрыл глаза. Сегодня снова подкрепление прибыло, сказал с темнотой Стюарт. Среди них двое роты из нашего форт-слева. Но и как они поинтересовался Кастер, для которого это тоже оказалось новостью. Как им всего 2 месяца обучения вместо 3. Куда только наше правительство смотрит. Ты еще скажи профсоюзы, им всем наплевать на нас. Я вот тоже тенденцию заметил, заявил Макс. Сюда отправляют только новобранцев. Что ты хочешь сказать? Только то, что сказал. Вы сами видите, прибывают одни сопляки, вроде нас. Никаких тебе хваленных спецназовцев, десантников на ходу конец и прочих крутых ребят. Даже среди танкистов и артиллеристов одни новички. Единственные, кто здесь по-настоящему крут, так это сержанты, ну и, конечно, офицерский состав». Прям теория заговора какая-то, и все же что-то этим хотел сказать. Может, у них ресурсов не хватает, и так везде, а не только у нас? Просто нам особенно не повезло с присутствием обстреленных частей. «Еще не знаю», — признался Макс, — «просто мысли странные бродят». «Но, может быть, все именно так, как сказал ты?» «Хватит болтать», — остановил разговор Эстевес. «Нужно выезд подсатывать, и неизвестно, что день грядущий нам готовит». «Да уж ничего хорошего», — ляпнул напоследок Кастер. «Ну, разве что только девочки, так до них еще добраться надо». Доберёмся, сказал кто-то в темноте.